Глава седьмая. Низкий протяжный гул, вслед за которым следует хлесткий щелчок. Неметрический контейнер содрогается от удара, а в его стенке появляются рваная дыра. Снова гул, теперь уже более протяжный, и щёлкающие звуки сливается в длинную череду, заставляя спецназовцев сжиматься в пол. Баррикада из ящиков, построенная квадроидами, практически не давала укрытия, так как простреливалась оружием противника насквозь. Лишь странной шарообразной емкости или контейнеры, стоявшие напротив двери, выдерживали шквальный огонь чужаков. Пестря воронками вмятин, изменяющимися трещинами, из которых сыпался какой-то серебряный песок, они давали скорчившимся за ними землянам хоть какую-то защиту. Едва немного снизилась интенсивность огня, как сидевший рядом с ириной спецназовец выглянул из-за контейнера, вскидыв сжатую в кулак руку. По поверхности перчатки пробежала цепочка золотистых разрядов, и через мгновение с нее сорвалась извилистая молния, впившаяся в четырёхрукую фигуру, облаченную в массивный скафандр. Гадроит выронил свое громоздкое оружие, похожее на древнюю стреляющую ядрами пушку, к боку которой прикрутили пузатый бочонок, и сделав пару шагов, ничком рухнул на пол. "Минус еще один", прокомментировал стрелявший, возвращаясь на свое место. "Побереги энергию", бросила Ирина, поглаживая по голове Спирса, дока которого были испечены дырами от попаданий, внутри которых пузырилась и шипела белая субстанция. "Если опустошишь аккумуляторы, останешься без имплантов". "Ничего страшного", хмыкнул в ответ Гэб, "и без этих жучков в башке справлюсь. К тому же, судя по дайче эти чужаки дышат тем же, чем и мы, так что просто отключу внутренние регенераторы кислорода. Это жрут они, порядочно". Пусть легкие сами поработают. Отставить. Подхватишь какое место уже сразу. Ну черт! невольно вырвалась у нее, когда контейнер затрясся от новых попаданий. На этот раз к постоянным щелчкам добавились дробные звуки автоматных очередей. Похоже, подмога подуспела. Рысь, обзор. Зер повернул голову и, посмотрев на хозяйку горящими глазами послушно вытянул вперед лапу. Конечность потеряла свою форму и стала удлиняться, превращаясь в отливающие металлом щупальцы, которые, обогнув контейнер, приподнялась над полом, словно разозленная кобра. Женщина дёрнула с пирса за ухо, вытягивая из нее тонкую белую нить, которую присоединила к своему запястью. Тут же внутри шлема развернулся небольшой экран, передающий изображение, получаемое Сия д дчекф электронного зверя. Посередине зала застыла пятерка квадроидов в тяжелых угловатых скафандрах песочного цвета, поверхность которых была усеяна какими-то штырями, крюками и зубастыми зажимами непонятного назначения. Куполообразные шлемы чужаков с их шероховатой непрозрачной поверхностью черного цвета Напоминали гладко отшлифованные камни, соединенные с плечами несколькими тонкими блестящими трубками. Все это превращало солдат противника в причудливых каменных големов, словно сошедших с экранов вирта, прямо во время показа очередного фантастического сериала. Позади этих почти трехметровых фигур появилось несколько более мелких, облаченных в знакомую серую форму Солдаты успешно рассредотачивались по залу, занимая позиции за всевозможными укрытиями, коеими и служили находящиеся в помещении ящики, контейнеры и громоздкие части каких-то огромных механизмов. Несколько квадроидов выкатили на середину зала, какой-то механизм, напоминающий причудливый метрический цветок, у которого вместо лепестков были длинные черные иглы. А вот и свежее мясо подоспело. И, похоже, они готовят нам какой-то нехороший сюрприз, сообщила Ирина, отключая соединитель, который тут же втянулся обратно в ухо Спирса. Она согнула руку в локти и защитные пластины на пальцах перчатки разошлись в стороны, выпуская наружу длинные когти. "Время, охоты. — рискуешь, командир, стоит ли?" Женщина грустно усмехнулась стоит, отрезала она и тут же добавила. Во-первых, не нравится мне та штука, которую они с собой притащили, а во-вторых, они мне слишком много должны, геп. Слишком много. Так, давай чуть левее. Еще немного. Стоп. Вот, смотри. Андрей, ткнул пальцем на небольшой монитор, где была отображена часть коридора с распахнутыми дверями. И что тут, командир, спросил Крис, внимательно глядя на экран. Коридор как коридор. Да вот, видишь, темная полоса на полу, Похоже на застывшую кровь. Техник сфокусировал камеры робота на указанном месте и согласно кивнул. Похоже. Что ж, день прямо вдоль неё. Он нажал кнопку на портативном пульте, и робот, похожий на небольшого серебристого ската, послушно двинулся вперед, плывя в полуметре над вздыбившимся кое-где полом. Андрей откинулся в кресле вездехода и вздохнул. Первоначально они планировали использовать для разведки базы ремонтных киборгов, но те понадобились Эрнбергу для запуска второй батисферы и пришлось от этой затеи отказаться. Но в результате решили обойтись роботом-разведчиком на антигравитационной подушке. Эта машина предназначалась для дальней разведки местности и забора образцов из труднодоступных районов, но по словам Вернера практически не использовалась. Все исследования велись на небольшом удалении от базы, да и у Эрнберга было твёрдо убеждение, что Всякий уважающий себя ученый должен самостоятельно собирать все образцы, а не доверять это дело машинам. Так что разведдрон Пэлиуса почти без дела, не считая редких вылазок к дальним озёрам, куда на планетоходе потребовалось бы добираться несколько дней. Поэтому Крис даже не стал спрашивать разрешение у профессора на его использование. Минус был один. Установленная вернером система ручного управления дроном действовала на расстоянии всего лишь пару километров, так что пришлось воспользоваться планетоходом. И к знакомому тоннелю, ведущему внутрь заброшенной базы, выехали лишь полуночи по внутреннему времени Эндеры. Хотя на самом спутнике царился тот же тоскливый туманно оранжевый вечерний полусумрак который лишь через три земных дня должен был смениться почти восьмидневной темнотой местной ночи. Инжел хотел отправиться вместе с ними, но из-за спуска батисферы вынужден был остаться на базе. Эксперимент был запланирован давно, и отказываться от него не собирались, даже несмотря на недавние события. Впрочем, после того, как Андрей поговорил с профессором, тот все же разрешил экзобиологу продолжить работу со станками найденного существа, но только после окончания основной программы их исследований. Этот факт так приободрил юного ученого, что тот буквально рвался в бой и прямо с утра убежал готовить лабораторию к приему новых образцов. Пришлось отправляться вдвоем. Похоже, тут голос криса вернул Андрея к действительности, заставив отвлечься Я созерцание, метущий забортон планетохода поземки и вновь посмотреть на экран. Дрон завис напротив очередной закрытой двери, возле которой обрывалась кровавая дорожка. Ну и что дальше? Вернер только хмыкнул в ответ, разжёл руками. Понятно. Что ж, если мы хотим понять, что там произошло, придется снова лезть самим. Как оцениваешь ситуацию? Ну, не знаю, техник нахмурился. По сути, наша база стоит на вершине огромной горы из прессованного льда. И это образование, достаточно стабильно. Тут же можно сказать, ее склон и подвижки льда не редкость. Возможно, трещины даже нет, просто лед поплыл, и база вместе с ним. Так что все зависит от прочности конструкции. Кстати, трещина даже менее опасна и более предсказуема, чем подобный плывун. После образования они редко растут и довольно быстро запечатываются, а вот последний довольно коварен. "Ну, «Да, в общем, ты сам не знаешь", констатировал Малышев, выслушав короткую речь Вернера. Тот согласно кивнул. "Без сканирования мы можем только догадываться. Отладим антенну, свяжемся со спутником и будем точно знать, если база протянет" бросил Андрей задумчиво смотря на экран монитора. Если протянет, согласился техник. Однако, думай, за пару дней... не будем ждать, землянин решительно захлопнул, забрал гермошлема и поднялся со своего места. "Да рискуем, командир", бросил Вернер, закрепляя на закрытой двери тонкие бруски портативного грависа. Похоже, все таки плыв он. Молчавший понимающе внул. Скрипы, трески и протяжные стоны конструкций, упорно сопротивляющихся ледяным тискам спутника, сопровождали их на всем протяжении пути до нужной дали. Однако впервые за многие годы желание прикоснуться к чему-то неизведанному пересилило его вечную осторожность и непреклонную позицию, всегда избегать ненужных проблем. Пожалуй, последний раз такое случилось еще в академии, когда он, поддавшись подобному же импульсу, согласился на ту аферу при сдаче экзамена по выживанию. Андрей усмехнулся. Тогда их приключение едва не закончилось трагедией. На краткий миг перед его глазами промелькнула картинка коридоров инопланетного корабля тысячи лет назад рухнувшего в дебри сибирской тайги и лица друзей, некоторых из них он уже никогда не увидит. Надев вздохнул и мотал головой, отгоняя горькие воспоминания. Дверь с протяжным скрипом ушла в сторону. "Готово", констатировал Крис, заглядывая внутрь и перешагивая через порог. Не проще было резаком воспользоваться, спросил Малышев протискивая вслед за техником в открытую дверь. Дальше бы вышла ответил Вернер. "Я не знаю, где в этих дверей фиксаторы. А вырезать отверстие для прохода минут тридцать угрохали бы точно. На если бы дверь перекосила? — ну вот тогда бы и резали", философски заметил тот. Лучи фонарей заметались по стенам довольно большого помещения, вдоль которых разместились столы и стойки с каким-то оборудованием, и дружно сошлись на кресле, в котором сидела коротковолосая женщина, смотревшая в их сторону широко распахнутыми мертвыми глазами. "Похоже, это ее кровь", сказал Крис, указывая на ее ногу, обмотанную какими-то тряпками которые покрывали буры кристаллики замерзшей крови. Доктор Тайконшу, прочитал Андрей на нагрудной табличке, подойдя ближе. Похоже, это метатек. Он еще раз обвел взглядом помещение и вновь склонился над мертвой девушкой. Интересно, от чего она умерла? Неужели истекла кровью? Не думаю. Малышев зачем-то опустился на одно колено. Принявшись внимательно рассматривать руку девушки, затем он сунул руку под кресло и продемонстрировал технику серебристый цилиндрик пневмошприца. Не знаю, что она себе вколола, но думаю, это было причиной. Хотя могу и ошибаться. Моро это просто безболевое. Однако, думаю, ответ нам даст это. Он указал на левую руку врача запястье, которой обхватывал широкий золотистый браслет с небольшим экраном. Коммуникатор. У нас их называют запястьниками, хотя здесь несколько другое. Дай ка резак!» Вернер удивленно посмотрел на своего спутника. И, сняв с пояса портативный демалекулятор, похожий на массивный старинный пистолет с эргономичной рукояткой, у которого вместо ствола был тонкий серебристый штырь, протянул его землянину. Тот быстро провел им по внутренней стороне запястья мертвой девушки и, вернув резак технику, осторожно задохнул браслет. Это персан Последний Андрей. Что-то типа портативного многофункционального вирта со встроенной системой защиты владельца. Да лет триста назад и многие пользовались. Да и сейчас про встречаются. Полезная штука, когда ты далеко от цивилизации. Минус у него один. Он нагляделся и подойдя к открытой двери, поднял лежавший у стены небольшой плоский рюкзак. Часть систем находится здесь. Ты думаешь, это древность еще работает? С сомнением в голосе поинтересовался Крис. Не уверен, в любом случае информацию из него вытянуть сможем, если не здесь, то уже на земле точно. Ясно. И куда теперь, командир? Назад? Нет, надо бы наведаться в ту комнатку, недалеко от которой мы обнаружили любимца царайского. Судя по всему, это какое-то поступравление. Надо бы попробовать отыскать их центральный комп и вытащить сейсы с записями. А вот это правильно, согласился Крис. Думаю, от этого толку будет больше. Только командир, давай побыстрее и сразу уходим отсюда, а то рискуем остаться здесь навечно. Согласен, кивнул головой внутри шлема Андрей, прислушиваясь к разнесшемуся по пустым коридорам базы очередному протяжному стону ее конструкции. Хочу сразу предупредить ваш первый вопрос. Нет, я не киборг, не робот, и даже не страшный мутант, но и высшим человеком меня не назовешь. Лай с усмешкой посмотрела до да застывших напротив нее кадетов, на краткий миг остановив свой взгляд на белокурой худенькой девушке. Ее лицо показалось ей смутно знакомым. А кто же вы тогда спросил невысокий рыжеволосый паренек, растерянно переглядываясь с состоящим рядом товарищем. Я Биандр, искусственно созданный человек, по сути обыкновенный вторичник, у которого изменению подверглись не только гены, но и сама структура клеток. А что значит Биандр? белокура девушка почему-то с откровенной неприязнью посмотрела на лайм. Биоандроид. Значит, вы все же женщина, криво усмехнулась та. Олла, перестань, Руфи паренек дернул ее за рукав форменного пиджака. Не стоит, кадет жестом руки остановила его, Лаймлин и подойдя ближе, пристально посмотрела в глаза Олы, которая не отвела взгляда, продолжая с вызовом смотреть на женщину. Усмехнувшись, Лайм покачала головой. «Она помнила этот взгляд хотя видела эту девочку лишь однажды, когда прибыла за группой Кирилла после инцидента с заброшенной военной базой. «Все же узнали?" Девушка с ухмылкой посмотрела на инструкторшу. "У меня хорошая память. Да, и Кирилл много о тебе рассказывал. Постоянно хотел слетать к вам в гости, но не успел. Ладно, все свободны. Жду вас завтра с утра к 7:00, и чтобы без опозданий." Лаймали резко развернулась и направилась в сторону ангара. Август подходил к своей середине и до учебного года, когда аэродрома гласится рёвом двигателей различных летательных аппаратов, осталось не так уж и много времени. Однако, пока здесь было довольно пустынно, так что на данный момент основными обитателями аэродрома были технические киборги обслужи и да, несколько инструкторов по той или иной причине вернувшихся в академию раньше времени только изредка над бетонкой проносился какой-нибудь аппарат а затем вновь наступала тишина разрываемая лишь стрекотом кузнечиков щебетом птиц за шорохом травы слоняющейся под неожиданно налетевшим душным ветерком почему ты его отпустила Тихий голосок, раздавшийся из-за спины, заставил Лаймлина остановиться и тяжело вздохнуть. "На раз я могла его удержать, Ола. А ты пыталась?" "Нет", честно ответил Лайм. "Пойми, девочка, Кир бредил звездами, и я не хотела встать на пути его мечты". "Значит, ты его не любила. Ты должна была остановить его, должна была". "Я бы смогла". "Не смогла бы". Никто бы не смог, покачала головой Лаймлин. К тому же, десять лет назад ты была еще ребенком. хотя, как посмотрю, до сих пор им и осталось. И что? Ты ты ты просто бездушная машина, кукла. Лайм резко развернулась, и её ладонь хлестко печатала щуколы, заставив Стус схватиться за неё попятутся назад. Надо оставить истерики, конец. Я вас ненавижу. Прошевелила девушка. Ненавижу, слышите? И если хотите, можете сжаловаться на меня Павлу Николаевичу. Она резко выпрямилась. — Разрешите идти, офицер. Свободно. Лаймалин несколько минут смотрела вслед удаляющейся волы. затем улыбнулась. Дурочка. Влюбленная дурочка. Совсем такая же, как и я. Знакомый зал, все так же утопающий в холодной тьме, и двухметровая ярко сетчатая конструкции, концы конце, упираются в металлические цилиндры, по периметру которых идут несколько вертикальных углублений, снабвлённых внутри золотистыми проволочками обмотки. По обе стороны от арки возвышаются два тонких столба, заканчивающихся наверху широкими Т-образными пластинами. Андрей стоял напротив, не веря своим глазам. Несколько иная конструкция, размеры, но как все знакомо. Малушев обошел вокруг, затем вошел в арку и, увеличив мощность фонарей, несколько минут разглядывал переплетение металлических прутков над головой. — стабилизаторы в узлах энергии А это что? — пробормотал он, пытаясь понять, для чего служат игольчатые шарики размером с горошину, разбросанные по внутренней поверхности арки. Какая ясно было одно: этот аппарат являлся произведением рук человеческих и явно был предназначен для тех же целей, что и артефакт, уничтоженный неизвестными в системе 3274. Этот он мог сказать абсолютно точно. Так как уже не первый год пытался воссоздать нечто подобное в своей лаборатории, раз за разом, терпя неудачу. Система тетрапространственной свертки прямого прокола. Некогда так зовным назвал ее его учитель, погибший в той злополучной экспедиции. Судя по всему, в этой лаборатории проводили подобные же эксперименты. Мало того, присутствие на станции чужеродного существа найденного в этом же зале буквально в паре десятков метров от арки явно говорило об их успешности только почему об этом никто не слышал как получилось что подобные исследования остались неизвестны командир я закончил пора уходить и голос вернера занимающегося выемкой слайсов вернул Андрея к действительности. Иду бросил он в микрофон усиленным голосом, волею давя в себе желание остаться здесь, чтобы хоть немного разобраться в увиденном. И эта находка была поистине бесценна, и хорошо, что он решил еще раз осмотреть это помещение. Однако появляется новая проблема. Нужно срочно связываться с землей, требуя присылки косволёта с группой исследователей. Малышев бросил Последним взгляд на арку и поспешил через зал к дожидающемуся его Крису. «Все, что нашел!» — техник продемонстрировал Андрею три синие пластины с лайсеров. тут системы стоят. Я такого даже и не видел. Если бы ты, командир, не сказал, что им не меньше трех сотен лет, сроду бы не поверил. Почти пять, автоматически поправил Малышев, вспоминая дату на журнале однако ты прав. Кое в чем наши предки нас превосходили. Да уж. Нашли что-то интересное. Можно сказать и так. Уклонился от прямого ответа землянин. Вызов Сендеры застал их уже около вездехода. Молжев Вернер, вы меня слышите? Да, Энжел, ответил Андрей, дожидаясь снаружи, пока Крис покинет шлюз планетохода. Едва вмещающего в одного человека в скафандре. Слава богу. А мы уже думали, что вас потеряли. Целый час вызываем. Что-то случилось? Да, туда с ЧП. В голосе Райского слушались растерянность и нотки паники. В чем дело? Несчастный случай. При подъеме батисферы сорвало крепление. Погибло двое лабрантов. Профессор заперся в своем кабинете и кричит о каком-то проклятии, все в полной растерянности. Ёлки-зелёные, Крис, слышишь? еще бы. ответил техник. — Похоже, у нашего старикана совсем крышу сорвало. Индже, кто пострадал? Ника и Саймон. Крис и буквально размазало по полу. Черт! — выругался Вернер, командир. Давайте на борт. Уже Внутренняя дверь шлюза распахнулась, пропуская Андрея внутрь в это "Едем. это же не все, Док. Дело в том, экзобиолог на мгновение замолчал. Дело в том, что из лаборатории пропал труп. найденного нами существо. Коридор за коридором, отсек за отсеком, комната за комнатой. Надерение за чистки медленно продвигалось вперед, осматривая буквально каждый закуток. База была практически пуста, лишь один раз группа наткнулась на тройку спешащих куда-то квадроидов. которые даже не успели поднять свои оружие, как рухнули на пол изрешечённые точными выстрелами импульсных винтовок. Судя по поступающей на тактический экран шлема оперативной информации, основные силы десанта уже вступили в схватку с противником, зажавшим группу спецназа в одном из помещений базы. Немедленно теснили его. Анна усмехнулась, судя по всему, враг не представлял серьезной угрозы и нес огромные потери, однако сопротивление не прекращал, кидая в бой все новые силы. Несколько минут девушка смотрела на экран, затем перевела взгляд на десантника, присевшего у очередной преградившей дорогу переборки. Тот снял с пояса небольшой пистолет, у которого поверх толстого дула был прикреплен небольшой баллон, и прижав его стволом к преграде, провел на небольшой параболу, после чего отбежал на несколько метров назад. "Готов, сержант. Вскрывай." Скомонда была Анна Сеембергетовിച്ചе. Десятник Иванов, вытянув перед собой руку, нажал на курок. По двери пробежала цепочка огоньков, затем на ней вспыхнула огненная дуга, очертившая нарисованную солдатам параболу. И кусок переборки с грохотом провалился вовнутрь. Тут же двое десантников рванули вперед, Иdone в позиции около стен по другую сторону переборки, застыли, скинув импульсники к плечу и внимательно рассматривая пустой коридор. Чисто. Ясно, все вперед! Остальные десантники один за другим пролезали в пробитое отверстие, рассредотачиваясь по коридору, который, изгибаясь длинной дугой, вновь упирался в закрытую перегородку. Нанат, Крис, Эна, Энатал. Ваши двери по левой стороне, а остальные со мной, проверяем помещение справа. Назвоны ею бойцы переместились к ближайшей двери и открыв ее, скрылись внутри. Вообще с этими дверями вышла интересная ситуация. Сперва их приходилось вскрывать, как и переборки. Пока один из десантников не сообразил, что достаточно повернуть по часовой стрелке Расположенный на двери круглый ребристый диск с ручкой посередине, и она тут же уйдет вниз, открывая проход в комнату. Это сразу же облегчило ситуацию, и дело пошло быстрее. Однако сейчас дверь не поддавалась. Диск свободно вращался в обе стороны, но дверь стояла как вылетая. Том, давай открывашку, нагорец приказала Анна одному из десадников.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 С Спугнунным видом выглядывают несколько человек в зеленых комбинезонах. "Всем стоп! Тут гражданские", скинула руку Анна, заставив десантников опустить оружие и замереть в нерешительности. Включив наружные динамики скафандра, она опустила ствол винтовкой вниз и вышла вперед. — Земная федерация, силы ВСС. Вы меня понимаете? Было видно Как прячущиеся с за баррикада люди, предних словах удивленно переглянулись. Николай, девушка обернулась к стоящему позади десантнику, «Сержись с поверхностью. Пусть вызывает челнок для эвакуации. И... Сержант, У них оружие. Вскрик, раздавшийся в наушниках, заставил ее резко развернуться. Она вскинула свою винтовку Но Обжигающие удары в грудь и плечо заставили попятиться назад, а на экране шлема замерцал красный треугольник тревоги, сообщающий о критическом состоянии брони. Рядом с ногами что-то стукнуло, и девушка невольно посмотрела вниз, увидев катящийся по полу черный цилиндрик. Последняя ее мысль была: "Не же всего лишь двадцать пять». Затем мир потонул в огненном цветке взрыва.